Глава 9 За три цикла выполнили четыре задания на сбор, методично и основательно. Запасы от хар, кроме био, перевели в сборники, избавившись от вороха, пузырьков и склянок. Машина довольна, мы довольны. Четвертым заходом разжились пира, что сподвигло посвятить очередной день настройки интеграций. Шест не напоминал, но красноречивые взгляды на кабинку в его исполнении слегка удручали. Замес определенно превзошел учителя, демонстрируя силу Гео. Вторая обращенная не отставала. Тренировки крысы чутка подтянули ее навыки, усилили контроль. А вот со съестным намечалась проблема. Машина на запросы питания молчала наглухо. Сдается, даже не воспринимала вопроса. Пройдем настройку и надо подумать. Да, сука, прям россыпь вариантов. Список на одну позицию. Лагерь при церкви. Замес покумекал. Напряг извилины и подтвердил. В округе только мелочь. Торговать не с кем. Артель крупную сделку не потянет. Известные группы аналогично. Все стекается к осенаторам. В прямом смысле. Определенная проблема? Да. Но решу, смена номер семь не испугливых. Присмотрелся к бойцам, привычно ожидавших в рекреационном углу. На столе уже пара алюминиевых чашек, чайник, пакетики. Сидалище подчищены, картина на стене протерта. Чем не жизнь в родных пенатах? Притерлись и не зудят. Замес шумно втянул кипятка и обозначил довольство. «Иду первым», — сказал я шесту, сосредоточенно изучавшему машинерию. Подопечные примолкли, чашки замерли в руках. Уверовали в защиту стен, что гродят от уличной срани. Привыкли, а привычка ведет к слабости. Вошел в кабину и стукнул костяшками по боковому выступу. Вслед за легким шорохом тело стиснуло манипулятора, но экранчик еще различим. Элемент ванхи 2,1%. Настройка интеграции. Одна квота. Доступно усиление, 1%. одна квота. Корреляция, корреляция невозможна, допуск недостаточен. Не стесняйся, сказал тихо, со всей сучьей нежностью. Базовые вариации, манипуляция основой, ресурсные ограничения, допуск недостаточен. Повторение, как водится, бесит. Пожар в груди захлестнул алым и горячим. Смыл отдельные мысли в огненную кашицу, а вокруг ли жирные хлопья сажи. Танец черного над багрянцем. надсадно втянул воздух. И сделал шаг из открывшейся кабины. Достойно. Без метаний модернизированного тела. Внутри легкая взвесь. Сродни пыльной пустоте. Ощущения необычные. Вроде как перестал чувствовать внутренний орган, который сбоил, теребя нервы и вдруг вернулся в норму. Поднял руку, на указательном пальце зажглась яркая красная точка, колыхнувшая жаром воздух. Контроль усилился. Осознанность действия перестала напоминать дикий шаманский призыв. «Хочу и делаю». «Несу огонь, упыри! Несу!» Адресация какая-то слабая. «На кого злюсь? Кому предъявляю?» Махнул шесту. Мол, с меня и отошел к столу. Насколько понял, Аква во мне пока лежит мертвым грузом, притупляя лишь жажду. Для стабильной интеграции второго элемента необходима комбинаторика, который не допущен. А может и еще что. Значит, подождем. Разовьем основу, чтобы чуждые нам элементы срались при встрече. Шест по выходу из режима интеграции десяток секунд тупил вбирая кислород нескончаемым вдохом. Точно пневмопоршень. И звуки схожие. Из отличия отмечу порозовевшую кожу тощего. Болезненная серость ушла. Когда же отъесться? И мысль вновь вернулась к припасам. Думаю, после обеда возьмем наряд задания на сбор. А завтра... Сунул руку в коннектор. «Проверка статуса». «Статус субъекта. Оператор смены номер 7. «Не поверишь, но хочу повысить статус». В зале установилась мгновенная тишина. Вопрос из насущных. Шест замес, приноровившиеся к борьбе на руках, замерли. «Выполняйте директивы на ряд заданий, а Ади благодарит смену номер 7. Догадки подтвердились. Пока нас гоняли как малышей. Легкое пособничество машинным планам которая не идет за карьерного роста, а директивное задание так и светилось режимом ожиданий. Во имя терпения. Порочный круг, коротким посылом успокоил нервы. Спешу выплеск злобы на усиление пира. «Наверх, бойцы! Вижу, мечтаете о тренировке! Не слышу радости!» «Засиделась!» — рявкнула крыса. На нее нехорошо покосились. В гаражном комплексе близ обозначенного бивака комфорта значительно меньше. Под задницей бревна, пред глазами почернелый бетон. То, что Джимми прописал. Фрао меланхолично загремела посудой. Разворошенное кострище взметнуло багрянец. На показательные упражнения с боевой демонстрацией и выработкой адреналина отвел час. Хотя закончил немного раньше. Когда мне по спине прилетела случайная отмашка шеста. Охнул, крякнул и попытался продышаться. Тоще осадил и упредительно вскинул руки. Типа, прием такой! Широкий замах! Да реально, просто подвинулся! Тесновато же! Торопливо ступила крыса. Физика тяжеловата. Авторитетно кивнул замес. Хорошо вступили, без раздумий, уважаю. — Хватит потеть, есть давайте! — хмуро прозвучало от костра. — Я шест вроде как мстителен, — сказал задумчиво. — Так что обойди вокруг комплекса, проверь. — Без проблем! — тощий, радуясь, что обошлось, торопливо удалился. — Подождем! — просто объявила фрау, чем неожиданно меня озадачила. — Подождем! — Вот просто сядем и забьем хер на авторитарность! Шесты мы дождались. Командный дух и все такое. Вины за бойцом нет, просто местность действительно требовалось проверить. Совместил? М да На обед закинулись чем-то слабосоленым и жидким. Вроде каша. Без комментариев сам велел фрау Экономити, она неукоснительно следовала. Но радости никакой, просто кишечная смазка. Цокая зубом в попытке унять послевкусие, вернулся в операторскую. И словил первый сюрприз за крайние дни, что примелькались однотипностью. На экране бил в набат крупный зеленый текст. «Сбой! Сбой!» Прям чествовалось изобилие восклицательных знаков. Да хрипотцы в машинном горле. «Так я спешу!» – озвучил степенно приближаясь. «Я ж матер и оператор, такие не мельтешат!» «Аварийное прерывание, построение топологии, невозможность маршрутизации» Требуется вмешательство. Молча ждал. Сказать нечего. Жопа. Директивное задание. Восстановление ячейки 7211. Время выполнения 30 циклов. Не добавить, не отнять. Посмотрел на разгоревшийся изумруд в сенсорном конструкте и кивнул. Перенастройка функции. Прошибло от пяток до макушки. Жгучим трепетом концентрируя шрамированные ладони. Хорошо зашло. Что-то новое и неопознанное, если судить по реакции содрогнувшегося организма. Может, пару полезных органов отращу? Или старые посажу на службе электроники? Сигнал возник на самой грани восприятия. Топать далече. Успеем соскучиться по размеренному быту операторской. Но в целом принял информацию без отторжения. Какое-то время... Уже обдумывал перспективы дороги. Команда слишком долго мнет булки на одном месте. Чувство опасности не шуточно обострилось. Точно тень за плечом видишь. Напрягаешься, но разглядеть толком не можешь. Паршиво. Пора срываться в путь, но тем серьезнее звучит вопрос с припасами, которых не хватает на серьезный марш. Решение уже наметил. Не из простых, если верить чуйке. Вернулся к команде, продолжавшая чаевничать у костра. Пригляделся к лицам. Разговор утих. Поняли, что раз держу паузу, ситуация нетипичная и как бы не в конец дерьмовая. «Уходим!» — замес подтвердил звание умника. «Новое задание. Далеко. Сюда не вернемся», — обрисовал я вкратце. Интересная реакция подопечных. Насколько сделал верную ставку?» На лицах легкая досада, сожаление об утраченном хорошем, но и стремление к пути в достатке. Поняли, приняли и бьют копытом. — Пили ноги кормят! — сурово сказала крыса. Шест не сдержался, фыркнул. — Разумею, что если нашли столь охрененное место, найдем и лучше! — улыбнулся Замес. — Напоминаю! — немного нудновато вступила Фрао. «Надо пополнить припасы!» «О!» — подал голос шест. «Еда!» «Учитесь утощего!» — кивнул одобрительно. «Кратко и в точку!» «Так может, вкратце, командир...» — намекнул оратор. «Обрисуешь наметки?» «Затаримся в лагере церкви. Пойдут замес, крыса...» Я сделал паузу. Костылявый, в местной ориентировке. Хоть его внешность и претерпела изменения. — Да хуй им отмахнулся шест. — Командир, разреши пойти. Меня не срисуют, я ж тихий, не то что замес! — Ха-ха! — подавился умник. — Да, пойдешь. Мы с фрау подождем у границы базара. Закупаться отправимся налегке. Телегу и груз оставим здесь. — Разделиться разумно? — осторожно спросил замес. — Нет, но если те, кого жду, уже у церкви, Они захотят меня найти. Вас не тронут, упадут на хвост в надежде снять вишенку. Сейчас не понял. Тощи осекся от тычка крысы. Мелкая нахмурилась. Поведем за собой врага, так что ли? Может, нахер? Потрясем зону поближе к сухим, там неплохой улов бывает. Нам надо много и сразу, терпеливо пояснил. Целевая закупка называется. Наличие врага лишь вероятно. И мы рискнем. — Они же наши несут, так, командир? — осклабился шест. Я поощрительно кивнул. — К встрече, если таковая состоится, мы подготовимся сегодня. А завтра с утра выйдем. Томить не буду, кто из вас пользовал ловушки. а, -а, -а, -а! протянул нестройный хор. — И где, сука, логика? По мне сама ось велела ловить сухих в подручный примитив. Ямы, колья, западни, подвески. Но нет, сидят, морщатся в раздумье. Насколько помню, мы приходовали трус и веревки. «Найдутся!» — отозвался замес. «Охотники пользуют редко, мусорщики иногда закидывают в провалы, шарятся под землей». «Это который псих совсем!» — буркнула крыса. Перехватила мой заинтересованный взгляд и пояснила. Под землей самое вкусное, всем известно. Лазят мало, запасы не тронуты, но там такое водится, — фольклор подсказал я. Звучит жутенько, — поежилась крыса. Подъем, нас ждет работа, — скомандовал жестко. Отсекаем мгновение дружеского трепа, хорошего помаленьку. Затея нехитрая. На подходах к гаражному комплексу минуток 20 ходьбы на одной из ходок нашли характерные развалины двухэтажных торговых точек, переделанных из очагов легкой промышленности. Серые оболочные лабиринты, узкие проходы, пыльные площадки, неожиданные повороты, пролазы. Зная верную тропку, выбраться несложно, но покружить придется. Да и с виду препятствия посредственные, искушенного не отпугнут, придадут азарта. За час-другой снесли в разломы образцы колюще-режущего. Из запаса в куски балок с арматурными шипами, которых вдоволь по жилым блокам. Добротно тяжелые куски мебели. Среди груза нашлась проволока, хотя не упомню, откуда прибыла. Мельком порадовался прижимности бойцов. Пригодилось. Дальнейшее действие отдавало потом. Хрипом и муторностью. Связать, закрепить, подвесить. Места подбирал на смене векторов движения. Из-за зов примитивного смертоубийства, надо сказать, удобно иметь в команде двух адептов Гео. Тягали груз на заглядение, хоть по итогу и вымотались до аристократической бледности. На открытых площадках, озерцами мусора, застывших меж стен, уложил веревочные плети на захват. Крыса с сомнением прикоснулась к ловушке, присыпанной галькой. «И чё, купятся? Как-то просто!» «Не поверишь, сколько техничных бойцов сломались на примитиве!» Сказал, едва успел задавить выплеск памяти. Даже номер инструктора не упомню. «Обидно, мужик, сдох. В край обидно!» На каждой ловушке заставлял бойцов повторять принцип действия гостинца. «Да оскомины описывать местоположение. Запомнят, что смогут!» В горячке боя, если таковой случится, разум сбоит, но только информация удержится и даст шанс. Сомнительно, конечно. Я осмотрел темную серость неба. Близится ночь. Сколько заполнили? Опустил взгляд на подопечных. Бойцы одурелые от усталости покачнулись вялыми тряпочками. Обращенные. Ха, как же! Сам оперся о стену, стараясь не сползти по ней к земле обетованной. «Понимаю. Если случится нехорошее, следуйте за мной. Прям интимно, близко следуйте. На каждой херобурине буду говорить. Вася! Слышите, Вася?» «Ищите за подло и переступайте чеку. Успеете, выживете». Помолчали. «Эх, «Почему, Вася?» — хрипло спросил шест. «Объясню, как объяснил инструктор, когда я спросил. «Потому что Вася, сука, пожил! Вася, сука, знает!» Конец цитаты. Вот только потом упал мне в ухо. Я присмотрелся к тощему сквозь круги, плывшие в глазах. Тот на удивление подтянулся. «Вопросов нет!» Пояснять, что позже. Когда выжили, инструктор признался, что просто постебался над новичками. Не стал. Мотивация она такая. Главное вовремя остановиться. Сделал лицо подобрее и сказал, «Молодцы, идем, немного сполоснёмся и ужинать». Вроде как ожили, прихрамывая, отправились в на берлоги. Я замыкал строй, прикидывая, насколько эффективно сработает заготовка. Шансы средние. Ставку делал на другое, сбить ритм преследователя, в которое заведу противника. Нарушить строй, дезориентировать, посеять хаос. Где так удобно забирать красное? — Сделаю вкусно! — объявила мне фрау на подходе. Еще раз убедился. Крепкая женщина. Волевая, хоть и сбитая с толку. Выдержала марафон с командой и способна разговаривать. — Не экономь! — подтвердил. Еле горячая, пряная и радующая. В изменчивом трепете костра присмотрелся к уставшим лицам. Переживут ли новый день? Привычно стучат ложками. На слова не остались сил, но ровно стремятся жить. Есть определенные сомнение насчет фрава, но вроде есть наметки в ее пустоте. Спать легли в одно касание, тело в горизонталь, голова на ровное, и в провал без сновидений. Черное и ровное полотно. За завтраком общались мало. Команда прониклась значимостью миссии и слегка мандражировала. Суровый такой дух первозданной опасности. По мне, рановато закипают, но да, хер с ними. Экипировку бойцов проверил лично, на пригодность и адекватность. Прежде всего, интересовала мобильность и достаточная ударная мощь. Мечты, конечно. Арбалеты до шмалобоя тянули на троечку по шкале, все сдохнут разом. Себе выбрал весь доступный огнестрел, которого до обидного мало. Десяток выстрелов на каждый ствол, а дальше сталью и зубами. По итогу выстроил народ в операторской. Прошелся разок-другой, напутственные речи, не мой конек. «Уходим!» Заметил, что фрау молча тянет мне листочек бумаги и остановился на полушаге. «Тут список. Чего купить?» — высказалась женщина. «Удивительно, да». Открытие случилось еще до начала похода. Взял, прочитал. Крупными, корявыми, печатными буквами четко изложен план закупок. — Ты что, писать умеешь? — подозрительно спросил шест. — Завидуй, тощий! — я хмыкнул и передал бумагу замесу. Спрашивать о грамотности умника не стал. К риторическим вопросам не готов. Мышцы, чуткая восстановившиеся после сна, марш восприняли неохотно. Но утренний холодок быстро взбодрил, заставляя ускориться. Обломки привычно хрустели под каблуками. Потрескивал сушняк. Путь выбрал с небольшим уклоном от проторенных нами трасс. В обход. Сотворенное накануне зоны подлости и коварства. Потенциальных наблюдателей не то чтобы опасался, но учитывал вероятности. Больно уж свербело по нервам и затылок тяжелый. Давид зона», — намекает. В гипотетический полдень, который никак не засечь, достигли базарных развалов. Сотни ларьков, павильонов, лотков все так же замешаны на рваный лабиринт, что протянулся бесконечной полосой. Звуки минимальны, лишь шорохи до да скрипы, щел фон приемлемым. Остановились в небольшой одноэтажной развалине. С удобным заездом в разломанную жилплощадь. Стены почти целы, обеспечивая легкое укрытие. Есть чердачная площадка, с которой можно мониторить подходы. Рядом зеленая липнина, неопознаваемая после катастрофы. Но цвет приметный, послужит ориентиром для команды. Затягивать расставание не стал. Хлопнул шеста по плечу. Ждем здесь. Двигайте быстро, но без суеты. Вы пилигримы в поисках припасов. Заметите наблюдение или враждебный элемент. Агрессии не проявляйте. в Вголубь не срывайтесь. — Ровно и размеренно. Вас никто и ничто не ебёт. И про врага вы знать не знаете. Доступно? — Предельно, — ответил за всех замес. — Закупаетесь по списку. — К ваниле подойдите. Скажете, что от меня, — сказала фрау. — Я что то не пойму. У нее сегодня день откровения, не иначе. Ладно, сюрпризы пока приятные. Но к неожиданностям я привык готовиться, чтобы не убить ненароком». «Фрау?» — спросил вежливо. «Помогала ей, говорила же. Вроде подруга. Была». Скомкана, объяснила женщина. «Помогала мне держаться, ну, в общем». «Подойдете», — кивнул замесу. Щиты на рынке продают?» «Раньше видел у кузницы», — задумался умник. «Спросим». «Себе и шесту. Акцент делаете на прочности. Размер в половину роста». «Вроде не обучен», — вклинился Тощий. Мой многообещающий взгляд он интерпретировал верно. «Но схаваю на лету». «Тогда вперед. Общее командование, шест. Торговые операции, замес. Крыса, отвечаешь за безопасность». «Не вопрос, командир», — вскинулась мелкая. «Со мной не пропадут. Я крыса». Еще раз мысленно повторил фразу девушки: Посмаковал. Ну а что? Случается и так. Троица быстрым шагом углубилась в базарную дымку. Фрау хотела махнуть им след и не решилась. Впереди самое стрёмное — ожидание. Дави булки и надейся на лучшее. Через часок женщина молча сунула мне галету и кружку воды. Похрустывая с недью, вновь укоренился на чердачном наблюдательном пункте. Картинка тосклива, неизменная, на такой взгляд замылится на раз-два. Сырые обломки под серым небом. Фрау пристроилась на первом этаже и меланхолично копалась в небольшом рюкзачке. Клюнуло любопытство, что у нее там припасено. Ведь проверял. Спустился вниз, прошелся вокруг домика, оценивая пути дорожки. Дерьмовый тупичок, если отнестись с пристрастием. Погонял прицелом по кускам рванины шелестевшие на изломах строений. Прислушался. Где-то далеко что-то звенело, из ненужного. Троица закупщиков вернулась часа через два. Разглядел их на подходах и напрягся. Рюкзаки за спиной набиты, мужчины тащат щиты на манер тазиков. Крыса бледна и решительна. Значит, боится. Окликнул фрау. Пристроился у стенки в ожидании сюрпризов. Прицел на вектор в поисках меток. Но десяток патронов — это же, сука, сказка. Бойцы шумно ввалились в комнату и натужно задышали, переводя дыхание. Живы, целы и мне в радость. Скинул руку, упреждая фонтан откровений. Шест, докладывай. Так, пизд! Ошибку понял, замес? Опознали разорители. Крыса, говорит, боевая тройка. На нас не реагировали. Преследовали? Я подобрался. Дружно мотнули головами. А спрашивать и не требовалось, со стороны лагеря в небе подвисла желтая сигнальная ракета. «Совпадения я не верю, хоть иногда и хочется. Нам предстоит славная работенка. Все купили?» — спросил для порядка. «Если дерьмо случится, пусть случится во имя цели». «Даже с избытком! Ванил — это что-то!» — выдал восхищенная замес. «И с щитами помогла!» «Тебе велела привет передать, мол, до сих пор в кошмарах являешься, если цитировать». Выдвигаемся. А дальше гонка с незримым и потенциальным. Сигнал кому-то послан, и этот кто-то уже на локации. В зоне взаимодействия. Реализует планы, выходит на позиции. А я ни хрена не владею общей картиной. Просто бег, скачка со временем, от размолотой к стене, к бетонным трассам Через остовы вдоль заборчика прыжками и перебежками. Рюкзак крысы сгрузил фрау. Шестый замес пыхтели сами. Я кружил в тылах, пытаясь по наметкам выстроить перспективу. Мелкая, юркой тенью металась вдоль тяжело топтавших мужчин. Слишком спешит. Сила рвется к использованию. Коротким окриком остановил бег: Вдох, выдох. Слушаем. Десяток секунд на рекогностировку. В ушах гудит кровь, препятствуя правильной оценке. Но особо напрягаться и не пришлось. Знакомый скрипучий виск слился в эхо за клетями домов. Два направления, разрыв в пару секунд. Заходят почти осмысленно, но оставляют нам тактическую щель для маневра. Торопятся? Или задумали нехорошее? Да чего же мерзкий звук? Напряжение возросло, точно звенящая нить натянулась в край. «Вопрос. Сколько пришло по нашу душу?» И ответ знаю. Похер. Они уже пришли. Данность не изменить». Вновь побежали, ломая стылость пейзажа. Пыль под ногами да изломы плит. Вышли в нужной точке с уклонением десяток другой метров. Дыхалка сбита, в груди горит. Маловато у нас еще правильной закалки. Хотя результат не худший, признаю. Потренировать с полгода и наступит командирское счастье. Впереди поляна-подляна, как окрестил наспех. Прыгнул в проход первым, под серию ревущих визгов-разорителей. Уже близко, уже за спиной. «Именем Кряза — Разор!» — долетела бодрая. И все же любители давят на психику при неправильных водных. «Мы непонятное мясо. С нами лучше молча». «Командир!» — выдохнул замес на повороте. «Вася!» Прыгнули крыса даже с перебором, укатившись в мусорную кучку. Ремня бы ей по жопе для контроля! Мысли скаканули к мечтательному и послушно вернулись. В дерьмо, боль и нервы. Второй поворот, третий. Полянка меж сложившихся стенок. Остаток дверного проема, финиш. Гипотетический центр, овальная широкая площадка, в центре которой мы накидали легких фортификаций. Бойцы послушно завалились на бетон. Уползая в укрытие, над кромками плит выдвинулось оружие. «Дадите залп!» «В прямой видимости!» — скомандовал отступая. Махнул шесту на десяток часов. «Один выстрел!» Шмолобой грохнул. В развалинах завяжали. Типа план. М да Пригнувшись, короткая перебежка ушел вправо. Там вдоль стенок. «Нырок!» Крик боли, исторгнутый агонизирующим горлом, прозвучал приятно. Первый пошел. За стенкой увидел насаженного на арматуру контролера из боевой тройки и ведьм, метавшихся рядом. Первая пуля досталась рыженькой. Словила шея и сложилась хрипя. Уход. Позади жадный топот преследования. Щелкнула чека ловушка. Ведьма в красивом развороте уклонилась от мелькнувшего острия и вышла под мой выстрел. Почти успела. Получив рану в бедро. Пока минус. Второй крик, за ним третий. Надрывая мышцу, спешу на манящий звук. Выстрел. Ответ плеснул жаркой очередью. Едва успел рухнуть назад, словив несколько ударов по касательной. Рядом Вася. Враг порскнул к моему бренному телу, которое успело забиться в какую-то щель, и Вася сыграл. В одно брюхо и два голеностопа. Минус. Продравшись сквозь обломки, поморщился. Внутри, сука, опять что-то ноет. Но не ко времени. За панелями шарахнули шмалобои. «Успею». Не успел. Четыре ведьмы черными птицами уже пикировали на фортификацию. Холодно сверкала сталь. Контролеры отработали по флангу своими австрийскими швейными машинками. Заорал шест. «На щиты!» — крикнул я, вскрывая позицию. «Почти достиг цели, но еще секунд на молчание, и польется дружественный багрянец». Один из контролеров успел развернуться. Пуля ударила в грудную пластину и сбила мне прыжок. Так что в утырка я вошел боком. Сунул пару раз ножом, пока катился огреб по челюсти, а ПП теперь в моих окровавленных трудовых ладонях. Не вставая, плеснул очередью на широком развороте и почти вслепую ломанулся к своим. Замес отработал красиво. На подъеме долбанул ведьму щитом. Шест как-то неловко дернулся и принял Уприну на грудь. К нему с криком бросилась фрау, занося Палаш. Порадовала крыса, как отметил на бегу. Ее скорость, правильно интегрированной от Хары, превосходила противника. Я успел увидеть тень, вывернувшую под ведьму и высверг мачете. Малетов! Вижит не хуже разорителя. «К шесту. Почти достиг замеса, долбившего орущую вражину краем щита, когда мне прилетело в спину. Разворачиваясь, успел заметить кинжал, вошедший умнику под комбес, и вдавил курок. Пыльные щелчки перечеркнули пару стен. «Попал?» «Я Джимми!» — рявкнул, пытаясь удержаться на ногах. Семенящий неловкий бег воткнул меня в остатки парадного. Поворот. Плечо вынесло остатки рамы. Противник определился с приоритетом, устремляясь на крик. «К метке. С чистой совестью сорвал петлю, обрушивая в проем добротный кусок панели. Выстрел. Смена вектора. Выстрел. Огнестрел сальдо отработан. Давно заныканный Смит и Весон рявкнул почти победно, делая дыру в трухлявой простенке. Ведьму заметить не успел. Нахлынула черным. Впиваясь, когтями полоснула ножом по подставленной руке. Сладкий! прохрипела слюнява и заорала от дикой боли. Мои пальцы под ее горлом налились белизной, зашипела пузырящаяся плоть, треснула от жара кость. В безумии взгляда проступила запекшаяся корочка, Отшвырнул тело в сторону выстрелов. «Так, блядь, хотите?» Упоительно выстрелил шмалобой. «Мои еще в строю!» Рывок назад вывел к покалеченному контролеру, торопливо менявшему магазин. «С благодарностью, падла!» Крупный калибр вывернул ему череп, а я стал богаче на единицу стрелкового оружия. Сверзился со осколка стены. Перекатом ушел к нашему смешному фронту. Нарастала боль, подавляя маневренность. Сперва глянул, как там тощий. Шест разорвал ведьму, взял за ноги и развел с влажным треском. Сам встать не смог, пополз, утаскивая вражью ногу к фрау. Женщина неловко съежилась у стены. Рядом покачивалась раненая ведьма, которая и приняла удар оторванной конечностью. Замес тяжело отдувался над парой трупов, дёргая шмалобой. К нему потянулся ряд пыльных фантомчиков. Только потом я услышал дробный перестук выстрелов. Выстрелил от бедра. Стрелок дернулся, сбивая прицел. Вот и правильно. А затем рядом мелькнула крыса. Адским кровожадным комочком, что любит сцеживать. Еще две цели обозначились на дальнем конце площадки. Щедро подавляя их из трофейного, поспешил навстречу ты, крикнул на удачу, если есть кому слушать. Сквозь грохот перестрелки прорвался полный муки вопль. Ловушки бдели и не прощали у шлепков. «Придите и возьмите, сулки, Закончить мысль о яростном и насущем не успел. Отстрелили ухо. По голове плеснуло горячим, зазвенело. И вот я уже качусь мясной тушкой, пытаясь сопоставить верх и низ. «Командир!» Крик крысы прозвучал не вовремя. Разорители разглядели мелкую. В багрянце тумана я засадил остатки патронов в сектор с угрозой. Привстал. Хреново как-то, если честно. Шипя гневной змеей, выцарапал из-за пазухи пенал с био. Открыл и жадно вгрызся. Тянул до последнего. Но последнее, как водится, нагрянуло неожиданно. Серость умеренно посветлела след за горячей волной живительной энергии. Швырнул контейнер с остатками от хар-крыси и бодро засеменил к вражеским позициям. «Впихни! В кого сможешь!» Девушка почти на картах поспешила к бойцам. Тень ведьмы в проломе. Вжав ладонь в мусорный насос, порадовал пира. Огненный сполох сбил вражеский бросок. Выстрел. Труп. Тело отправил через стену в подарок. Мышцы гудели от злой энергии. Прям нравится. Еще вспышка. Чадящие жирные клубы дыма, выстрел, труп, не забыть подранков, этих сочных сарделек на крюках. «За нами!» — мужик, трепыхавшийся на лезвие точно навозный жук, харкнул кровью и затих. «Насрать!» — прохрипел я, добил четверых. Не самый богатый урожай, но зачту. Ловушки отработали на сотенку допустив группе потрёпанных разорителей и позволив прожить мгновение больше. А я что то не спешу вернуться. Увидеть, пересчитать, осознать. Как говаривал инструктор номер три, иногда самое хреновое — это возвращение в пустой дом. Но есть что-то еще Заноза в нервах. Я осмотрел разломанный пейзаж. Приподнял оружие. И случилось непонятное. По грани осознания скользнуло холодным сполохом. «Опрос. Риск. Воздействие». Левая нога незамедлительно подогнулась и меня накренила. Пуля ожгла челюсть, добавив более новые грани. «Снайпер! Вектор!» Кувыркаясь в пыльных россыпях, с удивлением прислушался к инсталляции, отметившей сигналом требуемое направление. Жилые остатки. На четыре этажа. Сто, 150 пятьдесят метров. Прям ностальгия пробрала. Отработали как встарь. Додумывал уже на бегу. Биву и адреналиновый шторм разогнали не на шутку. Знай, только прыгай, сминая воздух. Цокнул новый выстрел, взяли на опережение, но не учли рваный ритм. Опыт есть, пользуют инструмент. На подходах вдарили из автоматов в два ствола. Видать, сдали нервы, не выдержали дистанцию. Вломившись под прикрытие бетонного навеса, заслал им пяток гостинцев и сразу в бросок. Подъездный блок относительно цел, лестничные пролеты выглядят ветхо, но под сапоги ложатся ровно, без выстрелов. По счету пять ушел в сторону. В Сумрак квартиры. Позади расцвел колючий шар взрыва. Заскрежетал обвал. Суки, тратят мои запасы! Разлом в потолке позволил протолкнуться на следующий этаж. Где я и замер, сдерживая клокотавшее дыхание. Выдержу паузу, пусть намотают нервишек, шорох, легкий скрип. Нетерпение прям сквозит. Заставлять ждать нехорошо. В метре левее неплохая щель в потолке, забитая остатками декора. По стесанной стене можно вскарабкаться наверх прямиком в рай. Сунул в сушеную ладонь, добавляя огонька. Занялось хорошо, от души. Жадный огонь рванул к небу, заполняя пролом жаром и дымом. Следующим шагом метнул обломок в сторону остатков лестничных пролетов. Гадайте ушлепки, откуда прибуду? Отложив лишнее оружие, укрыл револьвер под разгрузкой и нырнул в огонь. Маневр торкнулся легкой досадой, опять под порчу снарягу. Парой рывков вознесся к перекрытию. Выглянул. Картина начала сбоить, подчиняясь огненному полотну. Но пламя еще слабовато, успею. В поле зрения двое мужчин в черном походном облачении. Торговцы? Справедливо полагая звук на лестнице, отвлекающим манёвром, они грамотно распределили сектора вероятного появления цели. э огонь? Ну кто ж туда по доброте сунется? Первым выстрелом сбил урода, что восседал подальше, щедро плеснуло красными осколками. Пока тело глухо притиралось ко мне. Второй развернулся и застыл, пытаясь мимикой передать приступ ужаса. Но понять человека можно. Вылазит чумазый черт за завитках пламени и вокруг начинает умирать. Хотя эмоции мужик одолел за пару секунд и почти успел прицелиться. Нож вошел ему под броник. Я надавил, опрокидывая тело. Навалился сверху. Толчком продвинул руку чуть дальше. В побледневших глазах вражины заплескалось что-то смертное. — Не смей, сука! — прошипел в сведенное судорогой лицо. — Не смей отходить быстро! Лезвие повернулось в брюшине. -ч -ч — ч... что? — спросил жадно. — Вы тронули мое, так что? Начались конвульсии. Сталь играла с ЖКТ, пытаясь остудить ярость. «Что творишь?» — выдавил торговец куда-то высь. Вряд ли уже различал реальность, но боролся. «Правильно?» «Не знаешь, что творишь? Семя отдаст! Последний приказ!» «А теперь, значит, поговорить захотелось?» Резким усилием добавил пира в кисть руки, залепленную теплым багрянцем. Напахнуло чем-то говнисто-жареным и враг отбыл. Я откачнулся, теряя равновесие, и неловко плюхнулся на задницу. Время! Время! Короткий взгляд по сторонам порадовал. В нише у внешней стены приткнулась СВД. Родная милая игрушка! Рядом два габаритных рюкзака. Свить снайперское гнездо у шлепки не успели. Действовали оперативно. Разорители бросили в котел и подстраховались на дистанции. А выводы. Регион 5, несмотря на негативный окрас нашей беседы, действовал с оглядкой. Потыкал плохое палкой и теперь оценит результат? Удачи ему, сратой и безграничной. Припав к снайперской лёжке, подхватил винтовку и быстро прошелся прицелом по окрестностям. Крест-накрест, с легкой расфокусировкой, чтобы вобрать общие детали. Своих не увидел, а вот чужих. В сторону базара резво удалялась боевая тройка. Предположительно, то что встретила группа в лагере, вероятностная оценка. Маякнув бросились догонять своих, смекнули, что все пошло по жопе, и ретировались. Патрон тратить не стал. Дистанция неэффективная, я давно не практиковался. Пусть несут дурную весть. Над мертвыми телами завертелись характерные шарики отхар, мутно-зеленые, с непонятными прожилками, что так отвратно действовали на инсталляцию. Что же вы такое? Быстро обшарил противника, содрал разгрузки, броники, увязал снопы экипировки с автоматами, подхватил рюкзаки и понял, что немного перенапрягся. Груз ощутимо придавил. Жадность не порог. Мысль себя не оправдала. Пересчитав телом десяток обломков, я сверзился вниз и замер в парадном. Функция расщедрилась на энергоподдержку. Плеснув теплым, видать, крепко приложила но анализ подождет как мог захромал к месту боя напрягая грудные мышцы того и гляди лопнутый тушка отлетит это все нервы боевой мандраж когда не уверен в итогах минут через десять достиг памятной площадки разглядел тяжелый блеск металлощитов две пары ног легкое движение свои окликнул осторожно джимми из тени вынырнула крыса Сердито утерев лицо, она ткнула красным мачете в композицию стены «Там!» Присмотрелся к мелкой, в прорехах амуниции набухли багрянцем многочисленные порезы. Защита помогла, считай, уберегла от хлестких выпадов ведьм. Первая есть. «Да, держу, держу!» Рычание шеста. Второй есть. Сбросив по клажу, подскочил в беглой оценке тощему прострелили бедро в двух местах. Исполосовали грудину и руки, рядом замес кривится к непонятной позе. Зажимая локтем бок, Комбес продран в двух местах от пулевых ранений. Из дыр торчит покрасневшее трепье. Третье есть, а фрау сидит. Присмотрелся к рукам шеста, что тискали ей живот. Сквозь пальцы проступали петли кишок. Женщина дышала через раз, бессмысленно водя глазами. «Сколько дали?» — рыкнул. Все. Замес поднял потемневший взгляд. «Командир, Био не вытянет!» На принятие решения секунда. «Да хер всем зонам и осью, сука, сверху!» «Мотаем рану!» Бойцы вяло шевельнулись. «Это приказ!» Крыса подскочила с повязками. Наспех перехватила рану, утрамбовывая кишки. «Если ещё жива, значит Био борется!» Подхватил тело на руки. Тяжела чертовка, но ноша добрая, в пользу. Первый шаг заставил скрипнуть зубами. «Груз оставить, уходим!» Поползли предсмертным караваном, лишь бы с ритма не сбиться. «Поднять! Переставить! Поднять!» Захотелось жрать и пить, прям остро, точно волной накрыло. Вот и привет от сломанного мира. Мол, ты с претензией, мы с приветом. Но пока слышу прерывистое дыхание фрау, иду. Как доползли, спустились, в потемках и проникли в операторскую осмыслению не поддается. Просто темный кусок реальности, спрессованный волей и злобой. «Свое не отдам!» «До победного!» В убежище кривеньким роботом промаршировали к кабине. Сгрузил ношу и рявкнул. «Железная!» Приборы усилили гудение. «Слышит машинеря!» «В нем лет!» «Угроза директивному заданию! Потеря работоспособности! Смены номер семь!» Выкашливая слова, упал в кресло. Окровавленная рука совместилась с сенсором. Показалось, или в стрекоте приборов промелькнула недовольная нотка? «Но пусть попробуют высказаться! Обнулюсь, сука! На добровольных началах! Вылечи мне техника!» Кабина схлопнулась и мгновенно налилась знакомым изумрудным свечением. Срыв директивного задания неприемлем. стази стабилизация субъекта. Ресурсный дефицит. Восстановление работоспособности. Три квоты, элемент АПА, 15%. А АДИ, субсидирует 5%, требуется вмешательство. Крыса, всю акву сборник. Оглянулся на бойцов, отходящих в рекреации. Сколько получилось? 7%, раздался тусклый ответ спустя минуту. Я посмотрел на меркнувший экран. Вариативное задание. Сбор. Ограничение поддержки. стази стабилизации. Четверть цикла. Ресурсный дефицит. Сбор элементов. Элемент апах. 5%. Закрытие ресурсного дефицита. Время выполнения соответственно. Поощрение. Зарезервировано. Принял. На щедрый диалог времени нет. Выдравшись из кресла, махнул крысе. За мной. Утянем груз. Мужская часть команды постаралась трепенуться и нехорошо посерела. «Лежите, на сегодня вы все!» «Командир!» — слух как отрезала, Сперва концептуально, потом закрывайся гермостворкой. Мелкая молча сопела под боком, являя вид сосредоточенный и грозный. Минут за сорок безумного перехода смогли утащить всю поклажу. Но главное, обыскали тела, и плюсом к экипировке разорители разжились дополнительными отхарами, на что и надеялся. Хотя рассчитывал на большее. «Я начала собирать! Для фрау!» — решилась пояснить крыса. «Ты отличный боец!» Кивнул и едва не рухнул при спуске с панельного излома. «Опять просажу Стази Соснову, и будет мне счастье!» Облечённая машинный упрек. Ведь в диалогах с электроникой уже почти чувствую эмоции. Дрянь дело. После последней ходки, укоренившись посреди захламленной операторской, спешно провел ревизию насущных потребностей. Оружие, припасы. Пока ползал по огню, рано прижгло, позволяя сэкономить на перевязке. Какое-то время продержусь на ударной дестабилизации функции. А там посмотрим. На пороге остановился. Взглядом присек поползновение крысы и напутствовал. Обернусь быстро. Наружу не выходите. Лечитесь. Приходуйте хабар. В ответ молчание. Во взглядах непонятная тоска. С хера ли мнутся. Я успею.